Когда Бада пришёл на лужайку возле дома, там уже в нерешительности топтались Зоки, Мёдов, Мюодов и Миодов. А Миодов где? Туда в бок ему уткнулся бумажный самолёт с надписью "Письмо Авиа". Э, "Может идти начинать без меня", прочитал на крыле самолёта Бада. Ура! И Зоки принялись с визгом гоняться друг за другом по лужайке. Бада стал оглядываться вокруг. Неподалеку стояла большая яблоня и довольно хихикала. Он нахмурился и покрался к яблоне. Искал бы ты в другом месте. Заботливо предупредила яблоня. Тут яблоко может на глупость. Бада присмотрелся повнимательней и стал трясти яблоню. На него градом посыпались яблоки. Вот видишь. Укорила яблоня. Говорили тебе. Бада разозлился и стал трясти еще сильней. Все яблоки осыпались. Все яблоки осыпались. Один зок миода вболтался на ветке, крепко вцепившись в неё лапой и зажмурившись. Поняв, что притворяться дальше бесполезно, он стал карабкаться наверх. Береги лес! Береги лес! Лезь бы ты вниз, посоветовал Бада и попятился назад. Меньше было бы падать. Потом разбежался и баданул яблоню. Зок шлёпнулся на землю и с визгом помчался прочь, держась за побитые бока. «Или тебе?» – бормотал про себя Бада, труся следом. «Эй, эй! Влево, влево забирай!» – закричал он Зоку. «Не то в елку угодишь!» Но Зок опять не послушался и с разбегу вспрыгнул на ветку. Когда Бада подбежал к елке, Зок, не шевелясь, сидел на ветке и плакал. Все бока его были утыканы иголками. «Ну, вот видишь...» Отсюда я больше не буду озоровать. Бада осторожно раздвинул рогами ветки и велел зоку в доли голочек ползти на край. Ветка наклонилась, и зок съехал вниз. <фиф> Лучше бы я с тобой бадался. Лучше бы ты меня слушался, сказал Бада, выдёргивая из зока иголки. Тут и остальные зоки подбежали, миодов заважничал. Видали, как я с деревом бады бод... Ты молодец. Шутим он совсем не западал. Ох, до сих пор дрожит и показал на дрожащие ветки. Мне бада теперь мёд да и за храбрость даст. А ещё я зог бада буду называться. Здорово. А послушай-ка, а почему в твоём письме ни одной буквы е не было? Ам. Рогатая слишком боюсь.